Страница 248, письмо 195, Павлу Владимировичу Засадимскому, 1892 год, мая 16 Бегичевка. Простите, что пишу на открытом несколько слов, примечание первое. «Очень занят», — я писал Сапатько и зову его. «Благодарю вас, что обратились ко мне». Статьи не успею. Примечание второе и третье. Роман, очень желаю прочесть. Мне всегда нравится и то, что вы пишете, и большей частью то, что не нравится либералам. Примечание 4. Матвей Николаевич у нас любит вас не меньше, чем вы его. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо от 6 мая. Смотри, переписка Том 2, письмо 580-е. Второе. Засадимский передавал просьбу Сапатько устроить для него возможность работать в голодающих местностях. Смотри, там же страница 403. Сападько с октября 1892 до августа 1893 года участвовал в работе Толстого по оказанию помощи голодающим. Третье. Засадимский просил у Толстого статью для сборника «Помочь». Санкт-Петербург, 1892 год. Третье. И примечание четвертое. Роман Грехи старого чебана, по словам Засадимского, не понравился либеральным редакциям наших петербургских и московских журналов. Смотри там же страницу 404. Под названием Грех. Конец примечаний.